торговец солью, прослывший святым. Неподалеку от храма Симей, в Аватагуте стояла бедная хижина, крытая бамбуком и такая приземистая, что до края стрихи можно было рукой достать. Жили в ней муж и жена. Было им уже по 60 лет, а детьми они так и не обзавелись. Одинокой была их старость. Старуха добывала на жизнь мужским ремеслом, плела из соломы короткие сапожки и подвешивала их к бамбуковой решетке за окном. Погонщики лошадей, державшие путь из столицы в Отцу, раскупали их, и это служило подспорьем в утлом хозяйстве супругов. Что же до старика, то он каждый день ходил в Киото торговать солью в разнос. Так они и жили. «День пройдет, и ладно, а о завтрашнем дне они не задумывались». Вратившись домой, старик подкладывал в очаг мелких веточек, и они с женой ели сладкий картофель, запивая его зеленым чаем. Иных радостей они не ведали, но при этом не завидовали тем, кто живет в пышности и богатстве. Время бежало для них незаметно, точно во сне. Под Новый год они не готовили рисовых лепешек в праздник Бон не лакомились соленым акрелью, а перед праздником девятого месяца не покупали ни каштанов, ни саке с лепестками хризантемы. Сноска. Праздник девятого месяца. Праздник хризантем. Один из пяти главных сезонных праздников – отмечался 9 числа 9 месяца по лунному календарю. В этот день было принято пить вино с лепестками хризантемы и есть каштаны, сваренные с рисом. Поскольку в течение года они ничего не брали в долг, им не было нужды расплачиваться с кредиторами и взаимодавцами, и хотя со стороны жизнь их казалась унылой и тяжкой, на самом деле жили они легко и беспечально. И вот наступило 8 число 9 месяца, канун праздника, когда принято платить по счетам. В этот день даже стук подошв на улицах совершенно особый. Столичные дамы и те, накинув на голову покрывало кацуги, модной раскраски, бегут со всех ног, не заботясь о том, как выглядят со стороны. Невзирая на суету, известный в столице торговец тканями, поставщик высочайшего двора, празднует окончание строительства своего нового дома, возведенного в середине улицы накада тиури в верхней части Киота. Сноска. Речь идет о церемонии. Мунеаге, буквально подъем конька крыши, по традиции проводящейся в благодарность местным божествам за успешное окончание работ по возведению нового дома. Громадный домино, он тянется вширь на 15, а то и на 16 кенов. Вокруг дома натянуты широкие занавеси, поставленные золоченные ширмы, настелены ковры. На земляной пол в лавке ставят все новые и новые подношения, бочонки сакэ и ящики с рыбой. Делать отметки об этих дарах в книге нет времени, приказчик только успевает их принимать. На кухне хлопочут слуги, готовя праздничное угощение, все женщины в доме нарядно одеты, но вот уже и гости пожаловали. По кругу пошел поднос «Остров счастья», уставленный закусками. Певцы, танцоры и лицедеи исполняют свои номера — Захмелевшие гости хохочут и галдят умолку. Старший плотник в Корегину и шапке Эбоси берет в руку Гохэй, поднимается на крышу и возлагает на установленную там божницу лук и стрелы для защиты от демонов. Сноска. Корегину, Буквально «охотничье платье». Длинный кафтан свободного покроя с широкими рукавами и разрезами по бокам. Изначально надевался для охоты, впоследствии стал частью повседневного костюма аристократов, а также официального облачения синтаистских жрецов, мог использоваться и простолюдинами при отправлении церемоний, подобных описываемой. Затем с помощью других плотников укрепляет коньковый брус, ритмично ударяя по нему молотком. Вслед за этим танцоры исполняют «манзайраку», Звучат многократные поздравления, и на улицу летят рисовые лепешки, которых по этому случаю заготовлено 580 штук. Сноска. Манзайраку. Десять тысяч лет радости. Торжественный танец китайского происхождения. На улицу летят рисовые лепешки. Во время церемонии Мунеага было принято разбрасывать рисовые лепешки и мелкие монеты. Подбирать эти лепешки кидается столько народу, что широкая улица в один миг становится тесной. Пришедшие поглазеть на празднество думали про себя «Вот это богач! Ишь, какой домище себе отгрохал! Я бы и сам от такого не отказался и оставил бы его в наследство потомкам!» Те же, кто не мечтал о богатстве, спокойно проходили мимо, лишь мельком взглянув на дом. Но таковых было мало. В большинстве своем зеваки прикидывали, какими суммами исчисляется имущество хозяина, обращая сугубое внимание на размеры кладовых. Неразумная алчность, да и только! Между тем, еще 20 лет назад хозяин этого дома занимался починкой бумажных фонарей и был настолько беден, что не всегда мог разжечь огонь в очаге. Откуда же взялось его богатство? Очень просто. Он придумал наносить на бумагу состав из смеси вяжущего сока хурмы и слюды и стал мастерить фонари, которые можно использовать даже в дождливые ночи. На этом он и поднялся. Нынешнее его состояние оценивается в 7000 камма, не меньше. Неудивительно, что ему удалось породниться со знатным семейством, ведь в прежние годы даже в Киото не придавали особого значения происхождению жениха, если, конечно, он не промышлял таким малопочтенным делом, как изготовление бамбуковых бёрд для ткацких станков или ручек для ушатов. Хоть и старая эта истина – А как не сказать, в нашем мире только и света, что от денег. В толпе, окружавшей дом богача, находился и старый торговец солью из Аватагути, только в отличие от других он не мечтал о таких же хоромах для себя, а просто остановился, чтобы послушать хорошее пение и поглядеть на искусные пляски. Когда толпа стала расходиться, он неожиданно увидел на земле синий полотняный кошелек в красную полоску. «Кто обронил этот кошелек?» — спросил стоявших рядом. «Это мой кошелек, давайте его сюда!» — откликнулся какой-то бритоголовый мужчина лет 50. «Хорошо, я вам его отдам, только прежде скажите, сколько в нем денег?» «Около сотни мэ, мелочью», — ответил мужчина. «Сноска. Мэ. То же, что момме. Старик даже в лице изменился. «Как несовестно вам в ваши годы пускаться на такие низкие уловки! Знаете же, что в кошельке находятся одни золотые кобаны, так что он принадлежит не вам, а настоящий владелец этого кошелька пусть придет за ним ко мне домой!» Старик подробно объяснил, как его найти, и отправился во своясе. Вечером того же дня к нему явился приказчик из шелковой лавки «Хисия», и рассказал, что обронил кошелек со ста двадцатью золотыми кобанами, полученными от оптовика из западной провинции, и теперь не знает, как признаться в этом хозяину. «Все верно», — молвил старик. «Здесь и расписка есть, так что кошелек, без сомнения, принадлежит вам». С этими словами он протянул кошелек приказчику, тот залился слезами благодарности и произнес. Попади этот кошелек в другие руки, я вряд ли когда-нибудь смог бы его вернуть, и мне пришлось бы с позором бежать из киота, но теперь я могу с чистой совестью предстать перед хозяином. Позвольте же отблагодарить вас за услугу. Приказчик вынул из кошелька пять золотых и протянул торговцу солью, но тот и слышать не пожелал о вознаграждении. «Эти деньги принадлежат не вам, а вашему хозяину. По какому же праву вы ими распоряжаетесь? Нет, я ни за что их не приму». Приказчику ничего не оставалось, как убрать деньги в кошелек и откланяться. Однако добра он не забыл, и с тех пор, в дождливые, ветреные или снежные дни, когда старику было трудно идти в столицу, присылал к нему своего человека, и тот покупал у него по две мерки соли. Старик радовался, считая, что само небо одаривает его своей милостью, и не подозревал, что все это подстроено приказчиком из шелковой лавки. Что же до приказчика, то со временем он отделился от своего хозяина и завел собственную торговлю, в которой ему неизменно сопутствовала удача. Видно, то была награда за его памятливое сердце. А недавно он изобрел способ наносить на шелковое косо рисунок тушью, и благодаря этому неожиданно разбогател. Во времена, о которых идет речь, в верхней части Киота проживал один известный врач знаменитости «Народ своенравный». Вот и этому врачу вдруг наскучило пользоваться знатных особ, и он перебрался за черту города в Аватагуте. Выбрав участок на одной из тихих улочек, застроенных только с одной стороны, он обнес его красивой живой изгородью и в глубине построил дом. Двор его выходил на Такайдовский тракт, по которому проезжали со своими свитами князья, направляясь на службу ко двору Сёгуна, в Эдо, или возвращаясь в свояси Поскольку столичные жители освобождаются от необходимости падать ниц при виде князя, лекарь не отказывал себе в удовольствии усесться на самом приметном месте, мурлычи какую-нибудь песенку, и никто не мог его за это упрекнуть. Как-то раз под вечер он стоял у ворот своего дома и глядел на дорогу. В это время из Киота возвращался торговец солью. Едва завидев его, врач поспешил скрыться в доме. «Почему вы сбежали при виде торговца с солью?» — в недоумении спросили его домочадцы. «Этот старец истинный святой», — отвечал врач, «а при святом не полагается стоять в обуви. Встретить же его разутом мне тоже было неловко, ведь мы не знакомы, поэтому я счел благоразумным вовсе с ним не встречаться». «А почему вы назвали его святым?» — полюбопытствовали домочадцы. «Как вы до сих пор ничего не знаете?» — удивился врач. «Он нашел деньги и вернул их владельцу. Другого такого человека не только в столице, но и во всей стране не сыщешь. Даже в Китае, наверное, не найти человека, возвысившегося до такой святости». С тех пор все в его доме оказывали торговцу солью особое почтение. Так гласит молва.